Глава 67. Жизнь по ту сторону. 15 января 1984 года. Я просыпаюсь посреди ночи. У из моей кровати стоит мама. Я не сплю, я сразу понимаю, что это она. Узнаю фату птичья клетка, которую она надела. Она в костюме, я не вижу в темноте какого он цвета. На руках у нее светлые перчатки. Меня затапливает изнутри глубоким чувством, а она вливается во все части моего тела, даже во встающие дыбом волоски на руках. «Мама?» Я пытаюсь сесть, тонкое одеяло обмоталось вокруг меня за ночь. «Мама, это ведь ты, правда?» Я говорю тихо, невыносимо думать, что кто-нибудь войдет в комнату и спугнет маму. Она прикладывает губам затянутый в перчатку палец. «Чш-ш-ш», — произносит она. Поднимает руки, чтобы снять фату. «Не надо», — поспешно шепчу я. Я боюсь того, что увижу под фотой и на мгновение меня охватывает дикое чувство, что там может оказаться птичья голова вместо человеческой. Прекрати, — говорю о себе. Она кладет фото мне в ноги, и та сохраняет очертания головы. фото светится белым, как череп. Она волшебным образом заплела нитки обратно и починилась, стала такой же свежей, как в тот день, когда порхнула маме в руки в магазине. «Смотри, — говорит мама». Лицо у нее из темноты похоже на фотографию в газете, но я все-таки вижу, она не шикарная красотка, как я себе воображала. Почти простушка, маленький ротик, маленький носик, но большие сияющие глаза и распущенные волосы, струящиеся по плечам, очень ее украшают. «Я хотела показать тебе свой свадебный наряд», — говорит она. «Красивый», — отвечаю я, — «хотя он кажется мне совершенно обычным, просто старомудный костюм» за вырез которого на груди заткнут букетик цветов. «Я хотела прийти во всем лучшем», — шепчет она. «Это ландыши?» Она чуть прикасается к цветам, они тоже похожи на черепа, на ряд крошечных дрожащих черепов. Я киваю. «Я тебя уже видела?» — говорю я. «А, да. Я видела тебя в лесу. Там была машина». Я умолкаю, потому что мое тело сотрясает всхлип. Я сажусь и крепко обхватываю колени. Да, я приходила к тебе, Руби, иначе никак. Я всегда к тебе прихожу. Она легонько прикасается к фате большим указательным пальцами. Фата такая легкая, что подпрыгивает на кровати, скачет по вафельному покрывалу, как живая. А потом мама мне рассказывает, рассказывает, как все было. 1970. -й. Возвращаясь в Лондон, после того, как оставили Руби с микком и Барбарой, Анна и Льюис молчат. Договорились, что Барбара пока позаботится о ребенке. Анна и Льюис отвезли большую часть ее вещичек. Анна тяжком кое-что забрала, сунула под джемпер в ящик комода, чтобы Льюис не нашел. Сейчас Анна не сводит глаз с дороги, но видит только серое размытое пятно. Облака вихрятся над головой, как живые, словно их мешает неутомимая рука. Лондон утратил блеск, стал плоским, как открытка. Анна замечает это, когда машина въезжает в чизик. Здание в саже от былого смога. Почему она раньше этого не видела? Когда они возвращаются к себе, Илью схлопочет вокруг нее. — Отдыхай, — говорит он, — я схожу куплю чего-нибудь к ужину. «Хорошо», — тосклым голосом отвечает Анна и садится, не сняв пальто. Он возвращается с пакетами еды в пергаментной бумаге и бутылкой красного вина. Ходил в лавку деликатесов, где они однажды обедали. Бумага похрустывает, когда Льюис разворачивает сыр и большие круги розовато-коричневые салями. От еды, которая когда-то казалась такой экзотической, Анну тошнит. Запахи слишком острые и слишком бьют в нос. А не хочется еды для больных? Бланмаже, картофельного пюре, мороженого, белой еды. «Такое ощущение, что мы празднуем. Что мы празднуем, люис спрашивает она, и у нее отчего-то дергаются углы рта. Льюис стоит в жилете и рубашке, закатав рукава выше локтей. Он похож на торговца рыбой, — думает Анна, — или на зеленщика. Его привлекательность вдруг превращается во что-то совершенно обычное и немного смешное. «Нет, конечно», — ровным голосом отвечает Льюис, — «нам просто нужно себя подкрепить, и все». И потом по гладкой поверхности лица проходит волна раздражения. Почему не порадоваться тому, что можно немного посидеть в тишине вдвоем? Все силы можно отдать выздоровлению. Он этого не говорит, но ему стало легче, когда он увидел, как Руби отдали. Казалось, он впервые за несколько месяцев распрямился. а Дом, который он тащил на спине, соскользнул и рухнул грудой пыли и камня на ковер в гостиной Барбары. «Лучше?» — тихо произносит Анна. Она подносит бокал вина к карту, но только смачивает губы. «Лучше?» — эхом повторяет она. На губах Льюиса складываются слова. Ему надо закричать. Я не хотел быть отцом, не просил тебя о ребенке. Но ребенок родился, и время поменялось. Оно начало тикать быстрее. И все, на что у меня, как мне казалось, была целая жизнь, стало нужно сделать сразу же. Все нужно было воплотить в мгновение ока. И для меня это оказалось непосильно. Он уминает эти слова обратно в горло. — Сними пальто, — говорит он, — выпей вина. Да, ты скоро будешь как новая, сама увидишь. Лучше и как новая — это что-то очень далёкое от Анны, недосягаемый сверкающий город. У неё в голове как-то душно от смущения и лекарств, она похожа на один из домов, которые видела, въезжая в Лондон. Удушающий чёрный туман мукросеется и уйти, но она знает, то он наставляет на всём свою метку, большие тёмные пятна на стенах зданий, сгустки сажи в углах подоконников. Ночью Ильюис похрапывает рядом с Анной, а она лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Кажется, почти сразу наступает утро, Ильюис встаёт. Он вроде бы нашёл другую работу, пока Анны не было, водит в фургоны приятеля. «Уверена, что у тебя все будет хорошо», — спрашивает люис перед тем, как уйти. «Из черешнего сыра и салями на бегу сделаны бутерброды на белом хлебе». Анна хочет сказать, «Нет, пожалуйста, не оставляй меня одну, она не делает этого». «Да», — говорит она. Когда он уходит, комната становится какой-то жутковатой, здесь так тихо. Анна чувствует отсутствие Руби, как рану внутри. Она даже может показать, где болит в области солнечного сплетения. Она вспоминает историю о римском императоре, вырвавшем ребенка прямо из утробы. Вот на что это похоже. Опуская глаза, Анна изумляется, что ее живот под нарядным желтым платьем цел невредим. У нее перед глазами стоит лицо зятя, Мика. Глаза все еще тусклые от горя, от того, что он потерял свою малышку, а в нем как будто выключили свет». Он не протянул руки к Рубе, он почти не говорил, сидел, откинувшись в кресле, и его тусклые глаза скользили по девочке на руках у Барбары. А во дворе начали зарастать сорняками клумбы, когда-то такие ухоженные. «Слишком рано для них обоих», — подумала Анна, — «они не готовы». Она опять об этом думает, она уверена до мозга костей. «Слишком рано, слишком, слишком рано. Ей нужно вернуться в лес» вернуться к своей малышке, к своей Рубе. Нужно снова обнять ее и на этот раз не отпускать. Нужно избавиться от дохоты в голове, чтобы все получилось. Анна резко встает, относит все пузырьки с лекарствами к открытому окну, и они падают сверкающим стеклянным дождем вниз на улицу. Анна, не мешкая, снимает ключ от машины с закрашенного крючка на обратной стороне двери, останавливается и возвращается. А чемодана нет. В нем были вещи Руби, единственное, что удается найти, — картонную коробку. Анна бросает в нее все, что может отыскать, и свою и все, что осталось после Руби. Розовый вязаный костюмчик, несколько жилеток. Она так торопится, что оставляет почти всю свою одежду. Мысли у нее путаются. В последнюю минуту она даже кладет в коробку то, что нашла из зеленого сервиза. Она не хочет оставлять матери на наследство. Свадебные фата и перчатки сбиваются в полупустой коробке в комок со свитерами, когда Анна сбегает по лестнице. она пытается завести машину, как учил ее Льюис, точно вспомнить, в какой последовательности идут педали. Машина прыгает, как кенгуру, и Анна выключает зажигание, снимает туфли на острых каблуках и снова заводит двигатель. Она так медленно выезжает из Лондона, что позади сигналит, ты каждый раз она вздрагивает. Печка по-прежнему сломана, так что Анне приходится снять жакет и кардиган прямо за рулем. В какой-то момент она останавливается и снимает даже колготки, оставшись в одном только тонком желтом платье. «Просто поезжай вперед», — говорит она себе, снова заводя машину и вцепляясь в руль. «Просто поезжай вперед. Ты умеешь?» «Льюис тебя учил. Пусть твое тело станет частью машины» советовал он, даже не думая о ней. Анна забывает, как ненавидела Льюиса вчера вечером. Ей так хочется, чтобы он сейчас был рядом, такой родной и надежный. Эти заклинания работают, пока она не выезжает на недавно построенное шоссе. Ей приходится трижды сделать круг по развязке, прежде чем она решается съехать на трассу. В Лондоне ездят так медленно, словно ты в экипаже, запряженном лошадьми. От скорости на шоссе становится жутко, съехать на него все равно, что прыгнуть в глубокую воду. Анне так страшно, что она не может надолго остановиться, потому что боится, что потом ей не хватит смелости ехать дальше. «Проезжай вперед», — говорит она себе, — «просто езжай вперед, найди свою девочку». Кажется, проходит вечность, прежде чем Анна съезжает шоссе, и дороги становятся все уже и уже. Потом она видит лес, высокий черный лес, стоящий вдали, и чуть не плачет. Она смеется, глядя на лес, верхушки деревьев, словно крылья, готовые слететь вниз и подхватить ее. Боль в солнечном сплетении понемногу отпускает. Анна чувствует, что Руби все ближе ближе. Сама мысль, что Анна ее оставила, кажется нелепой, дикой. Анна едет извилистой дорогой вверх по холму, и северн, сверкающий на солнце, раскрывается перед ней вдали, как нож. Здесь все такое привычно и тихо. Вести машину не так страшно. И Анна останавливается и выходит, чтобы оглядеться, вдохнуть знакомый воздух со следами соли, дровяного дыма и земли. Начинает темнеть. Анна дрожит, ей внезапно становится очень холодно. Она опускает глаза и видит на дороге свои босы ноги. Представляет себе комнату в Лондоне, остатки сыра в пергаментной бумаге на столе, не незастильную кровать, окно, покрытое снаружи пылью. Льюис еще, скорее всего, не вернулся домой. Въезд в лес манит Анну, но кажется, что он разбухает в сгущающихся сумерках, становясь ртом. У Анны бегут по затылке мурашки. В таком месте может жить Минотавра. Конечно, внезапно понимает она, это создание не привязано к одному месту, оно может перемещаться по туннелям под землей, у него их, наверное, целая сеть. И темный ангел тоже, он движется над деревьями, но он также ничем не стеснен. Анна рывком открывает дверь машины и бросается внутрь. Она должна найти Руби, прежде чем эти двое в конце концов встретятся, и землю расколет огромная тишина. Невозможно и дальше держать их на расстоянии, у Анны... Нет на это сил. Дорога входит в лес, и свет внезапно сменяется тьмой. Это крылья темного ангела раскрываются поперек дороги. Он уже был здесь, он все это время ждал. Чешуйчатые кончики крыла распахиваются шире, задевают деревья, и Анна принимает в бок, чтобы увернуться от них. Машина ходит ходуном у нее под руками, теряет управление. Анна давит на педали, ее ноги срываются и скользят по металлу. Машина идет юзом. Черные листья крыла чиркают по ветровому стеклу, и Анна вырезается в дерево. она чувствует только, что перевернулась, что съезжает вниз в никуда. Дальше ничего. она будет вечно вращаться и вращаться, но одна мысль сохранится, словно единственная нота, навеки повисшая в воздухе. «Найди свою малышку. Найди, Руби». Когда мама выходит из комнаты, рассказав свою историю до конца, А воздух по-прежнему заряжен ее присутствием, будто в нем танцует сотни крошечных кристалликов. Они проходят сквозь меня, меняя мое направление, как у ворса на бархате. Теперь я всегда буду смотреть в эту сторону».